Глава двадцать с е ь м а р и я Лера сидела на своей кровати, вытрящив глаза. Мы как по команде бросились из своей комнаты и стали т а р б а н и т ь дверь Юлии. Юля, Юля. Она открыла дверь сразу. Что случилось? Я с бивчо и в рассказала про появление отца и про все то, что узнала. Юля, конечно, очень удивилась, но сразу набрала номер п е т р а в а Леревича. ь Военные люди быстро г о р е а г и р о в а н и я ю л я все говорила и говорила, а я прямо физически ощущал, а как утекает время. Я даже ничего не узнала про остальных, н и про маму, н и про Егора, н и про Максима. Юля, пожалуйста, можно поехать с вами? Я набросилась на нее, как только она положила трубку. Это исключено. Но вы ведь едете? Мы поедем с вами и будем под вашим присмотром. Лера тоже бы п ы т а л а с ь разрушить броню нашей строгой няньки. Девочки, вы о с т а н е т е с ь здесь и точка. Марш в свою комнату. Мы вернулись в свою комнатушку, п о н у р и в головы. Минуты медленно сменяли одна другую, пока мы ждали неизвестно чего. Виктор, я снова лежал на своей койке в палате. Но как это бывает после перемещения, тело возвращается не в те же точки пространства. Эти ученые дураки раз не предвидели этого. Две мои ноги были свободны, и левая рука. Я лежал не шевелясь. Вопрос времени: через сколько камера зафиксирует мою свободу? Майкл внимательно смотрел на показания монитора, с ч и т ы в а ю щ е г о мои электронные импульсы. Поразительно. Дверь распахнулась, и Елена стремительно влетела в палату. Ну, она в нетерпении отпихнула щуплого паренька и уткнулась в экран. Куда ты переместился? Я, я был у себя в доме, в деревне. Конечно, я не стал говорить о своем истинном перемещении, а также о том, что я желал увидеть Петра и в итоге увидел дочь. Видимо, сердцу не прикажешь, сердце всегда обойдет разум. Елена была очень в з в о л н о в а н а Она все проверяла какие-то бумажки, показания, снова и снова пялила с ь монитор. Потом она наконец обернулась ко мне. Поздравляю, Витя, она улыбнулась. У нас получилось. И тут она скользнула взглядом на мою свободную руку, зрачки расширились. Пора. Я толкнул ее в плечо, что было м о ч а Она потеряла равновесие, падая, повлекла испуганного Майкла за собой. Я же с умопомрачительной р скоростью р а с с т е г н у л ремень на правом запястье. Тело не слушалось от долгого пребывания в неподвижном состоянии. Елена уже ползла на четвереньках под стол. Она нажала на видимую только ей кнопку и сработала сигнализация. Я вскочил с кровати. Датчики на моей голове сначала натянулись, потом по одной оторвались с хлюпающими звуками. Деревянные ноги еле сгибались в коленях, но я все же выбежал в р а с п а х н у т ы е двери и оказался в круглом коридоре. п о середине столбом стоял все тот же монолитный матовый короб, скрывающий корни магического дерева. По периметру круглого коридора располагались такие же двери, как и в мою палату. Я дернул первую попавшуюся дверь, но она была пустой. Где же мои родные? Я кинулся к следующей двери. Она тоже была пустой. Коридор заворачивал по окружности. Я уже не видел свою палату, но услышал шаги, удаляющиеся от меня по коридору. Матовое стекло скрывало от меня беглеца, но я узнал эти ц о к а ю щ и е шаги. е л е н а ч т о б ее, бежал как крыса с корабля. Меня раздирало желание броситься за ней или продолжить поиски жены и парней. Мельком вижу, как в конце коридора из одной из комнат выбегает двое мужчин в халатах. Вот и еще одни крысы. Жалкий ученый совет. Скоро нагрянет охрана, где Пётр, когда он так нужен. Майкл появляется бесшумно, словно ниндзя. в а ш и р о д н ы е не здесь, не в лаборатории, а н и з а п е р т ы наверху. А охрана? Охрана не придет. На нас напали. Слава богу. Где тоннель? Я покажу. Мы бежим по этому закругляющемуся коридору, пока сбоку не появляется еще один длинный коридор. Пожалуй, тут я вас оставлю. Он жмется, переминаясь н о гинангу. о За все годы Елена переправила за границу столько сока древа, что хватит на миллион ц и о р о т о к И теперь у нее еще есть рабочая формула, но у нее нет хранителей. Он опустил виноватую голову. Пойди спрячься куда-нибудь, Майкл. Я развернулся и побежал босыми ногами по холодному бетонному полу. Меня выдернули ночью прямо из постели, поэтому на обувь не приходилось рассчитывать. Сигнализация вдруг прекратила орать, а где-то надо мной под толщей земли я стал слышать выстрелы. Хоть бы с заложниками было все в порядке. с к о р е коридор резко повернул вправо. Бетонный пол закончился, и под ногами появилась сырая земля. над головой каждые десять метров висели лампы. Но чего я совсем не ожидал увидеть, так это мертвого охранника на земле с пулей в животе. Его лицо покрывали четыре красные полосы. лида женских ногтей Елена дикая разъяренная кошка так просто эту тварь не с х в а т и ш ь уверен что этот парень знал каких денег стоит папка в руках начальницы но он не ожидал такого отпора я продвигался дальше с большей осторожностью эта гадина теперь обладала оружием а я не хотел пройдя столько испытаний умереть ничем с чем. в лицо подул слабый прохладный ветерок выход уже близко маленький приоткрытый люк встретил меня в самом конце я протиснулся в щель и прислушался Быстрее! Елена кричала в трубку, прижимая к себе другой рукой папку и оружие. Она стояла п о д а л ь на небольшой полянке и озиралась по сторонам. Она не могла меня видеть, когда я ее видел прекрасно, прячусь за выступом небольшой скалы, из которой я и вышел. За поляной стоял непроглядный лес. Лишь луна немного освещала эту темную ночь. Здесь еще отчетливее слышались выстрелы, сотрясающие сомнологический центр. Нельзя сейчас думать об этом. Нужно сосредоточиться лишь на одной цели, которая сейчас стояла метрах в десяти от меня и дрожала. и л и н а была жалкой. Белый костюм превратился в с е р ы е лохмотья, волосы были с к л о к о ч е н н ы е и запутанные. Она повернулась ко мне спиной, вглядываясь в чащу. Я как пантера приближался к ней, и когда мне остался последний шаг, она все-таки услышала меня и резко обернулась. И схватил ее за руку, держащий пистолет. Папка мобильный упал и на землю. Она зарычала и впилась ногтями в м о е запястье. Я схватил ее вторую руку и с и л о й с жал. Она застонала, но до последнего не бросала пистолет. "Брось", процедил я сквозь зубы. "Нет", прошепела она. Я сдавил еще сильнее. Пистолет упал вслед за папкой и мобильным. Она вновь взрычала и стала дергаться, как бешеная, в моих руках. Я увидел свет, меркнувший среди деревьев. К нам приближалась машина. Ее машина. Это плохо, очень плохо. Приближающаяся подмога придала ей еще больше сил. Она присела и со всей мочи ударила мне коленом в пах. Коварный прием, который согнул меня пополам. Годюха схватила папку и проговорила, пуская яд. А ведь мы могли бы быть вместе. И тут же побежала навстречу к своим спасителям. Я кинулся за ней. Дверцы машины распахнулись и оттуда вышли двое мужчин. Они тут же открыли огонь по мне, прикрывая Елену. Я припал к земле о т ползая в сторону люка. Нет! – крикнула Елена. Уходим. Я опирался спиной к скале, которая теперь прикрывала меня от машины. Хлопнули двери, я услышал звуки удаляющейся машины. Ведро горело. Эти твари все-таки меня подстрелили. Я зажимал рану, из которой невероятно быстро хлестала кровь. Я рычал от боли, прижимая еще сильнее руку к ране, и в какой-то момент я просто выключился.